Глава 53. Демонстрация силы. «Так получается, ты хочешь передать наследственную Библию своего культа в великие небесные дьявольские рукописи Моэру?» — спросил одноногий. Бабушка-сы слегка кивнула головой, отвечая. «В определенном смысле, малыш превзошёл меня. Техника создания небесного дьявола — это одно из божественных искусств, описанных в Библии. Я использовал эту технику, чтобы делать из шкур одежду, поэтому она в какой-то степени злая. Тем не менее, мне никогда не приходило в голову использовать её подобным образом, противостоя восьмиграммовым ударом пятой формы, луч солнца, очищающий душу Ян в небе, но Моэр додумался до такого. Он идеально подобрал время и речтал силы, когда использовал технику создания небесного дьявола, связывающую с собой свои души и духов, чтобы противостоять лучу солнца, очищающему душу Ян в небе кивнул целитель. «Поэтому, если он овладеет великими небесными дьявольскими рукописями, то, вероятнее всего, прославит Библию, придумав новые способы использования хорошо известного старого». Удовлетворённо улыбнулась бабушка Ссы. Немой несколько раз хрюкнул и промычал, показывая знаки руками, на что глухой отрицательно покачал головой, отвечая, «Не нужно ему рассказывать, а то станет скучно наблюдать». Кучка стариков-инвалидов заговорчески смеялись и кивали друг другу в согласии, стоя в тени. По деревне Цань-Лао вдруг прокатились громовые раскаты, фигуры юноши и старика столкнулись, используя друг против друга один и тот же приём, буря девяти драконов. Бум! Когда кулаки Цань-Му и Старвома в лобовом столкновении, прозвучал громоподобный взрыв, заложивший всем уши, с болезненным стоном парень сделал несколько шагов назад, вжавшись в себя, словно сворачивающийся в ужасный дракон. Со стороны могло показаться, что он отступал, но на самом деле лишь накапливал силу в ногах. Попятившись всего на несколько шагов, Ценьмо собрал в ногах столько силы, что их практически разрывало. В тот же миг он рванул в сторону, будто неистовый дракон, вырывающийся на свободу из бездны вечного сдачения. «Вот засранец! Он даже посмел изменить ритм работы ног моего небесного расхитителя, которому я его обучал!» Удивлённо воскликнул одноногий, отчётливо рассмотрев мудрённую работу ног Ценьмо. Парень двигался подобно сворачивающемуся в себя змееподобному дракону, чтобы собрать силу и импульс для выпада. Казалось, что он просто отступал назад, но на самом деле он отступал только чтобы потом рвнуть вперёд, отчего выглядел ненормально зловещим. Работа ног навыка «Небесный расхититель» выглядела невероятно изящной. Тем не менее, одноногий использовал её лишь для воровства, не обращая никакого внимания на поднятие силы. «Укради, убей и сразу же сваливай». Вот неизменный жизненный девиз одноногого. Лобовое нападение попросту не было сильной стороной небесного расхитителя. Циньмо слегка изменил работу своих ног, подсознательно включив в неё дух божественного дракона, делая движение своего тела импульсным и взрывным, подобно выпадам змееподобного дракона. Множество звуков ударов наложились друг на друга. Странно, но со стороны было видно, как Циньмо и Старый обменялись только одним ударом, в то время как прозвучало 45 громких хлопков. Саньму отлетел назад, в воздухе он извивался телом, как движущийся дракон, полностью избавившийся от силы атаки старого Ма, а затем стабильно приземлившись на своих двоих. «Старый Ма, всё ещё старый Ма!» Восхищённо воскликнул одноногий. «Маэр, ты понял суть этого движения?» Спросил Ма. Саньму с испуганным выражением лица прокричал. «Сила наших кулаков совершенно разная. Сила 45 драконов моего кулака были однотипными, так как драконы были одного вида, в то время как сила 45 драконов твоего кулака были разнообразными, так как в твоём случае божественные драконы были разными. Хорошо, что ты понял это!» У старого Мау было удовлетворённое выражение лица. В монастыре Великого Громового Удара есть 100 рельефных скульптур, называемых портрета 100 драконов». Портреты были вылеплены первым поколением жилая после созерцания сотни видов разнообразных драконов, чтобы следующие поколения могли практиковаться в силе кулака бури девяти драконов». Во время своих тренировок я не видел настоящего дракона, а лишь горельефные скульптуры. «Буря девяти драконов» наделена силами 45 различных драконов, которые вытекают из 45 портретов драконов. Тем не менее, в монастыре есть сотни портретов различных драконов. Понимаешь, к чему я веду? Сердце с ньему от осознания, и он выкрикнул. Каждый раз, когда применяется «Буря девяти драконов», «Силы драконов в кулаке будут отличаться от прошлых!» Старый Макивнул головой. «Буря девяти драконов может и кажется простым ударом, но на самом деле скрывает в себе бесчисленные возможные вариации. Однако эти вариации сокрыты в стиле который накапливается в кулаке, поэтому люди не могут заранее определить, ждать. Майор, взгляни!» Старый Маа своей оставшейся рукой нанес удар, за которым последовал рокот грома, дракона подобная жизненная ци подобно бушующему приливу, хлынула во все стороны, сформировав образ свирепого дракона, что ворвался в мирную лачугу и начал пожрать людей. Рывок яростного дракона! Затем появились образы двух драконов, которые тут же вырвались из кулака и начали свой вращающийся вокруг друг друга танец. Когда тела двух огромных драконов переплетались, казалось, они могут пробурить себе дорогу куда угодно. «Вихрь драконов-близнецов!» Прогремели раскатистые рёвы трёх драконов, и уже в следующих миках можно было рассмотреть. Все трое были по своей сути квинтисанцией, властолюбивости и жестокости, когда они, полагаясь на свои силы, уничтожали чужие монументы и сокрушали скалы. Крушение скалы и трёх драконов. Затем последовали коготь четырёх драконов, дьявольская резня пяти драконов, реинкарнация шести драконов, семь драконов, сбивающих моря, сила восьми небесных драконов и буря девяти драконов. Старый Ма по сути наделил свой кулак 45 подобными силами, и каждая из них была реалистичной и живой, словно настоящий дракон. Старик направил всю мощь своего удара к небу, от чего над Сань Лао появились 45 зелёных драконов, рванувших вдаль с оглушительным грохотом грома и потрескиваниями молний. Санему поднял голову к небу и увидел рассеивающееся облако. Облако ещё не успело исчезнуть, как вдруг с неба упала голова. Она немного прокатилась и остановилась прямо рядом с ногами Циньму. Увидев подобное зрелище, парень от неожиданности подскочил. Зачем вообще какому-то монаху прятаться в облаке? Может быть, какой-то демон убил монаха и, пролетая над облаком, сбросил голову? Догадки Циньму прервало несколько глухих ударов. Подняв глаза, он увидел валяющиеся руки и ноги, а также упавшие за пределы деревни тела. Определённо не демон! Сердце Циньму пропустило такт. «Монах и правда зачем-то прятался в облаке!» Немой, глухой, мясник, и остальные уже привыкли к подобным странностям, поэтому не обратили никакого внимания. Старый Ма даже не взглянул на убитого монаха, он повернул голову, чтобы вызывающе зыркнуть в глаза патриарха дьявольского культа, словно говоря «Вот настолько невероятно моё мастерство!» Это была неприкрытая демонстрация силы патриарху дьявольского культа и запугивание всех прочих практиков небесного дьявольского культа. В соседней деревне юноша-патриарх слегка переменился в лице. Божественное искусство Монастыря Великого Громового Удара и правда шокирует. Но если сравнивать со стариком-желаем, ему по-прежнему не хватает опыта. Кажется, я знаю, кто этот однорукий. Он ученик, который отрёкся от Монастыря Великого Громового Удара, Ма Ван Шень, почтённый Ма. Проложив путь из монастыря, полагаясь на свои кулаки, он сделал себе имя. встретить его здесь Это неожиданность. Мы не можем недооценивать эту маленькую деревню». Старший надзиратель посмотрел на остатки расчленного трупа, что упали с неба, и сказал. «Маваншеню бил монаха монастыря Великого Громового Удара. Это странно. Что монах вообще забыл здесь?» Юноша-патриарх улыбнулся. «Он... Он, я полагаю, просто следил за Маваншенем. Да и какая разница, зачем? желаю уже старый, не станет покидать свои горы куда-либо кулачные навыки юнца. Их уровень довольно высок, он явно не изучал Махаяну с жилая, но при этом может продемонстрировать всю мощь восьмиграмовых ударов». Старый Ма отвёл свой взгляд и продолжил давать наставления. «Моэр, глядя на мой удар, что ты понял?» Санему всерьёз задумался над вопросом. Мало того, что формы размера 45 пяти зелёных драконов разнились от одного к другому, так ещё и сами виды драконов были уникальными, как такое могло не шокировать. Старый Маа внезапно повторил бурю девяти драконов, 45 разнообразных зелёных драконов взмыли в небо, поднимая штормовый ветер, сопровождаемый громом и молниями. Старик наносил один удар за другим, постоянно наращивая количество драконов в небе, немного погодя танцующих на ветру драконов стало столько, что они заполнили собой всё в радиусе 50 километров. И зелёные драконы сформировали внушающее трепет построение, Их тела переплетались друг с другом, образуя гигантское кольцо, которым и был дракон. Голова дракона выснулась наружу, и он оглушающе взревел Рёв десяти тысяч драконов сотряс небеса и землю. Здесь уже не шла речь о тонкостях и изучении буря девяти драконов, а была неприкрытая демонстрация силы. Демонстрация силы великим руинам, демонстрация силы небесному дьявольскому культу – и демонстрация силы всем, у кого есть злые помыслы в отношении деревни Сань-Лао». сань, -Лао. сань уставился, в то время как деревенские старики восхищённо кивали головами. Последователи небесного дьявольского культа из соседней деревни имели разные выражения лиц, но во всех читалось восхищение даже некое преклонение. Юноша-патриарх проинструктировал стоящих рядом последователей. «Если в будущем кто-то из вас встретит Мованшеня, введите себя любезней». «Разве наш культ должен бояться такой маленькой деревни?» Прошептал старший надзиратель. «Бояться? Не преувеличивай». Слегка улыбнулся юноша-патриарх. Все они изовеченные калеки, чьи способности уже не те, что были раньше. Тем не менее, среди них есть двое одного со мной уровня. Один из них кто у кого нет конечностей, а другой — кузнец. Остальные же немногим сильнее наших 12 старших защитников и четырёх великих небесных королей. «Боюсь, её святейшество — это слабость каждого из них. Взгляните на мясника, у которого осталось лишь половина тела. И если бы ты увидел его раньше, то остался бы под большим впечатлением, потому что его титул — Небесный Нож». Сердце старшего надзирателя учащённо забилось, когда он с недоверием взглянул на мясника-бормоча. «Небесный Нож? Разве он не умер?» «До меня тоже доходили слухи, что он умер», — заговорил один из двенадцати защитников. Я услышал, что он сошёл с ума, направив свой нож на небеса и проложив себе путь к ним резнёй. Кто-то даже видел в небесах силуэты богов, а этот псих с ножом наголо взял и пробился к нём. А ещё говорят, что в то время небеса завлакло тёмными грозовыми тучами, из которых время от времени пробивались огни ножей. Однако вскоре после случившегося с неба упал труп небесного ножа, если этот мясник и правда тот самый небесный нож, то как ему тогда удалось выжить? — Юноша-патриарх ответил, «Будучи подобным существом, даже желая смерти добиться её трудно». Старший надзиратель озадачно спросил, «Патриарх, почему вы согласились с предложением владычицы культа сделать из мальца молодого владыку? Я не вижу в его силе ничего впечатляющего». «Сила юнца в самом деле не такая уж выдающаяся. Да и зелен он ещё. Но кто, по-твоему, все эти люди вокруг него?» Лицо юноши-патриарха словно озарилось. Каждый человек вокруг него чрезвычайно страшен, а немогучие существа, у которых есть свои уникальные таланты. А юноша — это их ребёнок, и они передадут ему всё, что узнали за свою жизнь. Кроме того, я лично обучу его всему, что есть в наших великих небесных девольских рукописях. И если ему так и удастся стать священным владикой нашего культа, то это принесёт только прибыль и никаких потерь. Старший надзиратель восхищённо вздохнул, спрашивая, «Блестящий патриарх! Но почему вы тогда хотите испытать его?» На что юноша-патриарх задал свой вопрос. «А что, если он полный кретин? Конечно же, нужно протестировать его. Сообщи всем мастерам чертогов, что в бою с ним они должны ограничивать себя совершенствованием области духовного эмбриона. Завтра мы должны как следует принять гостя».